Глава двенадцатая. Когда Рима подъехал в такси к дому преподобного Оцона на мостовой на тротуаре нистовала толпа, все хором скандировали: жестокость, варварство. Рима похлопал шофера по плечу. и знаком показал, чтобы он остановился у обочины. жди меня здесь», – велел он. Шофер оглядел толпу в две сотни человек, бушующую на противоположной стороне улицы, и посмотрел на Рима. «Нет, парень, я, я тут не останусь. Мне не нравится эта банда. Если они меня засекут, то разделают, как селедку». «Я бы с удовольствием задержался и обсудил с тобой этот вопрос», – сказал Рима, «Но у меня нет времени». Рука его скользнула вперед мимо шофера Выключила зажигание И выдернула ключ из гнезда на рулевой колонке Все это одним ловким движением Жди За преддверий, ну жди Я скоро вернусь Куда ты? Туда Рима махнул рукой в сторону дома Ты не вернешься Рима сунул ключи в карман брюк Неторопливо переходя улицу Он слышал, как у него за спиной Щелкнули замки на всех четырех дверцах машины Толпа бушевала Но запертые двери дома не позволяли проникнуть внутрь. В вестибюле швейцар в леврея размахивал руками, пытаясь отогнать толпу. «Что тут происходит?» – спросил Рима, стоящего у края толпы молодого человека с обритой наголо головой и бандитской усатой рожей. Парень окинул Рима взглядом. Лицо его скривилось, и он с видимым отвращением отвернулся, не издав ни звука. «Так». «Давай попробуем еще раз», – самым любезным тоном произнес Рима. «Что тут происходит?» И подкрепил свой вопрос, сжав правой рукой парню мышцы по обе стороны позвоночного столба в нижней его части. От боли парень вытянулся и стал выше, чем был когда-либо в своей жизни. «Они уделали преподобного Вотсона. «Кто они?» «Не знаю кто. Его враги. Враги народа, угнетатели». «Что значит «уделали Вотсона? Он мертвый. Они убили. Зарезали. Пусти. Больно. Рима не пустил. Так они это сделали? Точно. А эти люди чего хотят? Зачем они тут маршируют? Они хотят справедливость. Они думают, что справедливости можно добиться, распевая лозунги? Молодой человек попытался было пожать плечами. Ему показалось, что плечи его, поднимаясь, едва не отделились от позвоночника. И он отказался от попытки. «Полиция еще не прибыла?» – спросил Рима «Их только вызвали». «Спасибо. Приятно было побеседовать», – сказал Рима Он отпустил молодого человека и двинулся по периметру толпы. «Если он войдет в дом через парадный вход, то тем самым откроет путь всей этой банде». У него за спиной молодой человек пытался восстановить дыхание и натравить толпу на Римма, но каждый раз, набирая воздух в легкие, чтобы крикнуть, он снова ощущал боль в спине. Так он понял». что молчание – это золото. Толпа колыхалась сзадь вперед, и Римма колыхался вместе с нею, переходя с места на место. Его видели, потом теряли из виду, он появлялся и исчезал, не оставляясь ни в чем поле зрения, больше, чем на долю секунды. Наконец он добрался до боковой улочки, огибавшей дом. Она была перекрыта массивными железными воротами высотой в 8 футов, с острыми штырями наверху, переплетенными колючей проволокой. Римма ухватился за тяжелый замок вывернул его правой рукой, и ворота плавно приоткрылись. Рима скользнул внутрь, потом поколечил замок еще немного, пока он не слился воедино с металлическими створками. Пожарные лестницы были на задах здания. Рима поднялся до 14 этажа и оказался рядом с окном квартиры Уотсона. Он уже потянулся открыть окно, но в этот самый момент занавески раздвинулись, и окно распахнулось. Увидев Рима на пожарной лестнице, Ингрид едва не вскрикнула, а потом сказала, «Слава Богу, это вы». «Что случилось?» – спросил Рима. Джасая мертв». Из глаз ее потекли слезы. «Знаю. Кто его убил? Какой-то блондин с иностранным акцентом. Я спала, когда он проник в квартиру, и я услышала, как он разговаривает с Джасаей. а потом я услышала крики, и когда я вошла к но он был весь изрезан и уже мертв. А блондин выскочил в дверь. Я позвонила Швейцару, чтобы он остановил убийцу». Но, по-моему, ему удалось скрыться. А почему вы решили сбежать, не дожидаясь приезда полиции? Я потеряю работу, если меня тут обнаружат. Предполагалось, что я работаю над документальным фильмом, в мои обязанности не входило влюбляться в чернокожего. Она вылезла через окно на пожарную лестницу. Я его любила, правда любила. Она откнула лицо, плечо Рима и разрыдалась. Пожалуйста, забери меня отсюда. Ладно, сказала Рима. Он затворил окно, помог ей спуститься по пожарной лестнице и провел вокруг дома к другой пуковой улочке. Вход в нее преграждали еще одни тяжелые металлические ворота. Рима проломил сталь руками. Он обернулся. Ингрид оторопело уставилась на искалеченный металл. «Как ты это сделал?» – спросила она. «Э, «Наверное, железо было с изъяном», – ответил Рима, увлекая ее за собой за угол к ожидающему его такси. Шофер лежал на переднем сиденье, стараясь не попасться никому на глаза. И Римма пришлось долго и громко стучать в окошко, чтобы заставить его выглянуть. Рима вернул ключи, и шофер, не щадя покрышек, на бешеной скорости помчался прочь от опасного места. Толпа перед домом все пребывала. Прошел слушок, что приедут телевизионщики – И никому не хотелось упустить шанс покрасоваться на экране. Особенно ветеранам буйных сражений за гражданские права, бросившим свои пивнушки и карточные столы и явившимся сюда с подобающими случаю транспарантами. Когда Ингрид вместе с Римом вошла в номер отеля «Плаза», Чеон ничего не сказал, хотя по раздутым бокам ее сумки определил, что там спрятана какая-то коробка. Пока она принимала душ, Рима поведал о случившемся. Уотсон мертв. Я увел ее оттуда. Она пока останется с нами. Классная штучка, обрадовался Тайрон. Пусть спит в моей кровати, сладкая белая штучка. Слишком тощая, сказал Чион. Руки прочь, сказал Рима Тайрону. Черт, разочарованно протянул Тайрон и вернулся к очередному комиксу борьбы бобра. Чион переключил телевизор на сериал «Улица Сезам». Пока Рима отсутствовал, администрация гостиницы установила в номере новый телефон. И вот теперь, пока Ингрид покупала что-то внизу, в аптечном киоске отеля, телефон зазвонил. «Да», – сказал Рима, ожидая услышать голос Смита. «Это Спасский», – произнес голос. Он что-то напомнил Рима. «Но что? И кого?» Голос не имел акцента, но, казалось, именно акцента ему не доставало. «Это я убил Уотсона». «Что вы хотите?» – спросил Рима. «Хочу предложить вам работу. Вам и джентльмену с Востока». Отлично, давайте обсудим, сказал Рима. Слишком легко вы согласились, чтобы я вам поверил. А вы бы поверили, что мне нужна ваша работа, если бы я сразу отказался? спросил Рима. Работа? Оживился сидевший на диване Чун. Он взглянул на Рима. Кто-то предлагает нам работу? Рима поднял руку, призывая Чун к молчанию. Очень трудно понять мотивы ваших поступков, сказал Спаский. Голос был явно знакомый, но Рима никак не мог связать его с каким-то конкретным лицом. Ну, таков уж я сказал он. Что нам предлагают? поинтересовался чон. Рима махнул рукой, чтобы Чун замолчал. Вы работаете на страну, которая разваливается на части, продолжал спаски Людей убивают в их собственных домах. Вы считаете это отвратительным, хотя повидали на своем веку много смертей. Почему бы вам не перейти к нам? Послушайте, давайте не будем играть в кошки-мышки. У меня в руках секретное оружие, которое вы ищете. Я дам его вам. «Вы мне расскажете о тех двух мощных сверхорудиях, которыми занимаетесь вы. Мы будем квиты, и вы отправитесь домой в Россию», – предложил Рима. «О мощных сверхорудиях, которыми я занимаюсь?» «Ага, их два». Наступила долгая пауза, потом в трубке раздался жизнерадостный мальчишеский смех. «Ну, конечно, два секретных орудия». «Что тут смешного?» – удивился Рима. «Неважно», – ответил Спасский. «Ну, как, договорились?» «Нет, устройство, которое у вас, это примитивный прибор с обратной связью, работающий по принципу индукции. Никакой ценности он не имеет». «А два секретных ваших орудия?» – спросил Рима. «О, они представляют огромную ценность. Огромную?» «Да уж, не сомневаюсь», – сказал Рима. «На Уолтон-Авеню есть клуб, называется «Железный Герц. Встретимся там вечером. Я расскажу вам о своих сверхорудиях и хотел бы получить ваш ответ». на предложение работать с нами в 9. Я буду там, и джентльмен с Востока тоже. Мы там будем, сказала Рима. Хорошо, приятель. С нетерпением жду встречи, сказал Спасский. И одновременно с тем, как он повесил трубку, Рима вспомнил, где слышал этот голос. Помогло разудалое словечко приятель. Это был тот самый человек, которого он встретил рядом с ямой на месте дома Мюллеров, человек, которому он слегка подпортил колено. Тони Спэс, он же Спасский, русский полковник и шпион. Сегодня вечером, сообщил Рима Чуну, как раз когда Ингрид входила в комнату, мы выясним, что это за два вида оружия, которые он разыскивает, а потом, потом мы от него избавимся и все, сказала Рима. И ты не догадываешься, что такое эти два его особых вида оружия? – спросил Чун. Рима пожал плечами. Не все ли равно? Какие-нибудь очередные механизмы. «Ты дурак!» – сказал Чион. Чуть позже Ингрид вспомнила, что забыла что-то в аптеке. Спустившись вниз, она позвонила из телефона автомата. «Энтони», – сказала она, – «я только что подслушала их разговор. Они собираются убить тебя сегодня вечером». «Очень плохо», – отозвался Спеск. «А какое бы это было бесценное приобретение для нас?» «Ну и что теперь?» – спросила Ингрид. «Воспользуйся белым кольцом и сообщи мне, как оно работает». На Холси-стрит в Нью-Арке здоровенный чернокожий парень наконец нашел то, что искал. Он не удостоил внимания два фольксвагена и остановил свой выбор на новеньком Бьюике. Машине достаточно большой, чтобы он смог в ней удобно разместиться. И к тому же, на его счастье, оказавшийся не запертой Он распахнул дверь машины и склонился над приборной доской. Зажимом крокодил, который всегда был у него в кармане, Он запараллелил зажигание, потом отцепил с пояса огромную связку ключей, казавшуюся крохотной в его здоровенной лапе, и перебрав ключи, нашел тот, что должен был подойти. Он ставил ключ зажигания, повернул, стартер заурчал, и мотор легко завелся. Большой Бо Пикинес выехал на проезжую часть улицы. На лице его играла улыбка. Он возвращался домой, чтобы разобраться с этими саксонскими лордами. Стоит только отвернуться, и тут же какая-то белая вонючка На пару со старичком китайозой начинают выводить людей из строя. И вот уже два вожака убиты, и преподобный Уотсон тоже. Самое время положить конец этому безобразию. Он похлопал себя по заднему карману брюк, где лежала шила. На острый конец его была насажена пробка. Он снял пробку и воткнул шило глубоко в сиденье машины. Просто так, ради забавы. И снова улыбнулся.